Глава 9. «Здравия, государь!» Войдя в кабинет царя, поздоровался генерал-лейтенант Наумов. «И тебе поздорову, Даниил Андреевич!» Закрывая папку с документами, ответил Рюрикович. Иные придворные и приближенные стремились предстать перед Дмитрием IV при малейшей возможности, даже по незначительному поводу – И все ради того, чтобы мелькать перед его взором, дабы, не приведи Господь, он о них не позабыл, а заодно подчеркнуть свою значимость для государства и царя в частности. Главный жандарм царства имел право входить к государю без доклада. Однако пользовался этой привилегией довольно редко, чтобы не докучать ему. Так что его чаще вызывали сюда, чем он захаживал сам. Но коль скоро заявился, то повод и впрямь того стоит». «С чем пожаловал?» – поинтересовался царь. «Опять этот сопляк горен. Давненько ты мне о нем не докладывал. И что он натворил в этот раз? Снова поставил царство на грань войны?» Откинувшись на спинку кресла, поинтересовался Рюрикович. «Он может. Но, по счастью, хотя и уничтожил польский королевский крейсер, войну это не спровоцирует». «Он уничтожил крейсер? Когда?» – в удивлении вздернул бровь царь. «Три недели назад, в нейтральном воздушном пространстве». «И ты мне об этом ничего не доложил?» «Интересно, что же он еще сотворил, что ты все же удосужился прийти ко мне?» «Он посетил остров Буян, где попытался закупить толстые малахитовые бляшки». «В ходе этой сделки у него возникло недопонимание с тамошним маклером, в результате чего тот скоропостижно скончался». «Малахит?» «То есть ему известны координаты источника силы?» И Иного объяснения, для чего ему понадобился Малахит, у меня нет. А вот это уже не уничтожение крейсера, потенциального противника царства. Каждый источник силы – это камень, упрочняющий фундамент государства или расшатывающий устои. Все зависит от того, к какому берегу пристанет тот, кто его контролирует. «И что твои агенты?» – поинтересовался царь. «Увы, но они информации не обладают», — развел руками жандарм. «А может, их зачаровала эта целительница Горина?» «Невозможно. Она слишком молода, и даже если сама может использовать плетение или применить амулет с ворожбой целителя нашего департамента, ей не справиться. А все агенты на фрегате «Носорог» имеют защиту. Просто Горин умеет хранить свои тайны». «Однако абсолютной гарантии не даст даже Господь», — хмыкнул царь. «Совершенно верно. Горин, конечно, сделал все для того, чтобы скрыть суть сделки, и Бирюкова зачаровала всех причастных. Да только шило в мешке не утаишь. Нашлись те, кто случайно прознал об этом. А там и до нас в докатился. Благо на Буяне у корпуса хорошие позиции». «То есть дальше корпуса жандармов это не ушло?» «Да, государь». По этому поводу не переживай, концы подчищены основательно и с запасом. Единственное, телохранители Горина, но их зачаровала Бирюкова. «Однако твои люди допросить их смогли», – скорее утверждая, чем спрашивая, произнес царь. «Как я уже говорил, Анастасия и Ильинишни не справятся с нашим целителем. Устранять их не стали, наложили более сильные чары». «Чем занимается Горин сейчас?» Направляется в Иркутск и, судя по всему, прямиком к источнику, чтобы замаскировать его». «Вряд ли прямиком», — возразил царь. «Я имею в виду лично его. Понятно, что он не отправится туда на дирижабле. Даром, что ли, имеет на борту грузовой аэроплан?» «Думаешь, постарается укрыть источник?» — спросил Дюрикович. «Это первое, что напрашивается на ум», — подтвердил Наумов. Укрыть источник от посторонних глаз, о получении потомственного дворянства, обрасти с подвижниками, набрать дружину, накопить капитал и только после этого заявить о себе во весь голос. Как считаешь, удастся ему все сохранить в тайне? Бирюкова вновь зачарует всех причастных, после чего мои люди допросят их и наложат сильные чары. Хотя можно сделать все гораздо проще». «Захватить Горина и выведать у него секрет источника?» — предположил царь. «Именно. Как по мне, то оно того стоит», — подтвердил жандарм. «Полагаю, подобный подход неверным. Мальчишка уже доказал, что стоит многого. Сдается мне, что мы можем получить на выходе сильного великого князя. И мне хотелось бы иметь его на своей стороне. Вот если не получится, тогда совсем другое дело». «Я понял, государь. «Все, что касается этого вопроса, ко мне на доклад немедля». «Слушаюсь, государь». «Кстати, а есть мысли, как он собирается получить потомственное дворянство?» Склонив голову на бок, поинтересовался царь. «Самому интересно», – развел руками жандарм. «Резко штурвал на себя не забирай. И вообще воздержись от рискованных маневров». «Буревестник не любит этого и не прощает ошибок. Это не дрозд». Василиса продолжала свои наставления, уже заходя на второй круг. Я не перебивал ее и, состроив сосредоточенную мину, внимал советом пилота, успевшего и полетать на этой птичке, и сродниться с ней. Настолько, что наставляет меня с плохо скрываемой ревностью. И вот как-то наплевать ей, что самолет был сконструирован мною, и мне же принадлежит». Вообще-то буревестник уступит по полезной нагрузке утраченному ею гусю, и уж тем более рядом не стоял с альбатросом. Мало того, он не способен взмыть в небо без установленного на него облегчителя. Но сейчас забота Ларионовой сосредоточена именно на этой машине. «Василиса, я все понял. Обещаю вернуть тебе твою птичку в целости и сохранности», дождавшись паузы в ее словесном потоке, произнес я. «Ох, Федя, лучше бы тебе сдержать свое обещание», – смерив меня взглядом, произнесла она. И это несмотря на то, что я одалживаю у нее птичку уже во второй раз. Впервые это случилось через пару дней после нашего возвращения с Буяна. Я понимал, что скрыть факт захвата нами Малахита, как и на личности в усадьбе покойного Брейера, нам не удастся. Поэтому решил запутать следы, и как только мы выгрузили Малахит в кабинете Насти, Я загрузил ящики хламом и вывез на буревестнике в неизвестном направлении, о котором знали только я и Бирюкова. Пусть гадают, куда я их подевал. «Федор Максимович, машина к полету готова. Бочки с дополнительным топливом на борту. Отчет времени работы облегчителей пошел», — доложил подошедший Гаврила. «Маршрут довольно протяженный, и запаса хода буревестника на его преодоление не хватит». Поэтому механики закатили на борт бочки с дополнительным топливом, на внутренних крышках которых были закреплены облегчители. Такие же амулеты были и на нас. Все для максимальной загрузки топливом, которого по расчетам хватит на 4000 верст. Хотя на деле так далеко и не надо. «Ну, по этому поводу переживать не приходится. Настя ведь с нами. Если будет нужно, подзарядит», — успокоил я механика. «Моя подруга росла не по дням, а по часам. Систематические медитации в потоке силы дали свои результаты, и она теперь могла заряжать или разряжать камни дистанционно на расстоянии пары пальцев от камня. Этого вполне достаточно для подзарядки облегчителей, не нарушая герметичности бочек, а значит и не прерывая действия амулета. Немного, конечно, но дальнейший рост ее навыков замедлится еще больше». Даже матерые, одаренные, могли проделывать такое на расстоянии не больше полуметра. «Это да, Анастасия Ильинична при случае все решит. Тогда можно взлетать», — согласился Гаврила. «Добро», — пожимая руку в ужину, — произнес я. Я кликнул подругу. «Настя!» «Все, все, я готова», — обнимая Марию, отозвалась та. К слову, Перова не менее ревнива, чем Василиса и столь же качественно выносила мозг моему штурману своими наставлениями. В этот полет я не собирался брать никого лишнего. Мало того, пока не скроемся из виду наблюдателей носорога, будем придерживаться другого курса, а после снизимся и пару-тройку сотен верст пройдем набреющим, лавируя между островами. Попрощавшись, Бирюкова подхватила рюкзак и автоматический карабин, лишившийся бутафорской скобы и получивший ортопедический приклад со щелевым дульным тормозом-компенсатором, для чего я слегка подрезал ствол, дабы уложиться в прежние габариты. Вкупе с соответствующей навеской бездымного пороха боевые характеристики останутся на уровне, а стрельба станет комфортнее. М да. Из-за этого сходство с Винчестером практически сошло на нет». «Ну вот как так можно ногами по мечте?» «Впрочем, я ведь ее осуществил, а теперь следует подумать и в практической плоскости, с учетом замечаний Насти. Но трубчатый магазин все равно оставлю». «Ну что, спят?» Когда подруга вернулась из грузового салона, поинтересовался я. «Как младенцы?» Устраиваясь на месте штурмана, подтвердила она. Решив максимально ограничить число посвященных в секрет, я попросил ее зачаровать телохранителей. Теперь достаточно было произнести контрольную фразу, как они проваливались в глубокий сон, выдернуть из которого их можно было другой фразой. И никакого вреда, и маршрутом будет неизвестен. «Прокладывай курс вот по этим координатам, только не забудь попетлять между островами», я протянул ей листок бумаги. «Вот мне интересно, Горин, откуда ты столько знаешь?» «Ну, не укладываются твои знания и умения в девятнадцатилетнего парня», принимая бумажку, произнесла она. «Ты уже спрашивала об этом». «И ты не ответил», раскладывая штурманский столик, парировала Настя. «Но мы же выяснили, что я пришелец», напомнил я наш разговор полугодичной давности. «Вот как это у тебя получается?» Оторвавшись от штурманской линейки, возмутилась она. «Что именно?» — не понял я. «Как ты можешь говорить полную чушь, но при этом я ощущаю, что ты не врешь? Научился обманывать камень? «Или сам верю, что я не от мира сего», — улыбнулся я. «Рано пока раскрывать ей все карты. Позже, когда буду абсолютно уверен в том, что она готова принять правду. Обмануть ее у меня не получится, поэтому остается не договаривать». «Так, есть остров, только он не изучен». «Помечено, что контуры приблизительные», — оторвавшись от карты, произнесла она и тут же поинтересовалась. «А откуда ты знаешь о том, что там имеется алмазная трубка?» Город Кимберли с его коренным месторождением алмазов случился и в этом мире. Однако алмазоносная руда не получила его названия. Читал, по обыкновению пожал я плечами, и заложил небольшой вираж, обходя высокую скалу. «Буревестник летел на высоте не больше двадцати сажен над водой между двумя скалистыми островами. Я прилагал все усилия, чтобы запутать следы. Никто не должен узнать местонахождение острова, пока я не получу желаемое». «А координаты откуда знаешь?» — продолжала допытываться Настя. «Видел на карте, все так же односложно», — ответил я. «Опять не врешь. Ну от этого только непонятней», — задумчиво произнесла она. Настя, ну вот какая тебе разница, откуда, что да как, если мы получим желаемое? Есть разница, знаешь ли. Все в рамках закона. А ты уверен, что тебе дадут потомственное дворянство за информацию об алмазной трубке? Еще как уверен. Во-первых, это очень важный ресурс, который принесет казне колоссальную прибыль. Во-вторых, у меня сложилось такое впечатление, что государь уже голову сломал, думая над тем, как одарить меня дворянством. Слишком уж много непонятного происходит. Ну вот вспомни мои выкрутасы с поддельными документами. Возьмись, жандармы, за меня всерьез, и бегал бы я с тачкой на каторге. А вместо этого всего-навсего штраф. Ну и других вопросов хватает. Тебя могут банально держать под рукой, чтобы иметь рычаг давления на дядюшку. Батюшка-то твой был в стане противников царя, а Александр Иванович, насколько я знаю, поддерживает государя». Ну или так, вынужден был согласиться я и добавил. Но попытаться все же стоит. Так ты уверен в том, что там алмазная трубка? Ни в чем я не уверен, но проверить стоит. Это самый простой способ для получения дворянства и права на владение землей. Без этого наши планы в жизнь не притворить. Вообще-то изначально в обмен на дворянство я собирался передать секрет изготовления синтетических рубинов. Но после решил, что оно того не стоит. К чему лишать себя козыря? Вот если кто другой додумается до этого, тогда совсем другое дело. Пока же я в этом деле монополист. Стоит придержать технологию и извлечь из этого максимум выгоды. Причем я сейчас не только о деньгах. Или даже о деньгах в последнюю очередь. Взять то, как мы ссадили с неба крейсер. Это же Люба дорого. Без потерь, израсходовав всего лишь 48 малокалиберных ракет. Да вдобавок еще и четыре истребителя, в трех из которых сидели сосунки, сбили шесть вражеских аэропланов. И все благодаря крупным камням. И в будущем я собираюсь делать ставку на них. Только даже приобретение топазов выливается в такие суммы, что синтетические рубины становятся просто незаменимыми. Поэтому в качестве альтернативы я решил передать казне алмазную трубку «Мир». Куда лучше подошла бы удачная, но если верить картам, на ее месте сейчас воды студенного Северного моря. Однозначно трубка никуда не делась, однако я не представлял, как вести разработку под водой даже в моем мире, где океаны и моря не начинают сходить с ума ни с того ни с сего. Мы летели к цели больше шести часов, успев израсходовать около трети топлива. Перерасход был связан с тем, что три сотни верст я летел на бреющем. Чтобы дозаправиться, пришлось искать тихую стоянку, так как иного пути не было. Используя я дополнительные баки, тогда при наличии экрана вместо глухой пробки облегчители попросту не сработали бы. Получается, я не так уж и напрасно запасся топливом под завязку, используя амулеты везде, где только возможно. Нужный нам остров на карте не имел названия и был нанесен лишь с приблизительными очертаниями, походящими на палитру художника диаметром порядка 30 километров. На востоке удобная и довольно просторная бухта, подходящая для устройства порта. Если тут и впрямь окажется месторождение, в чем я не сомневался. Место просто создано для строительства города с горнообогатительным комбинатом. Впрочем, меня куда больше заинтересовало озеро, неподалеку от нужного мне места. В длину саженей 200 и в ширину около сотни. Для порта маловато, даже для принятия и взлета таких аэропланов, как «Гусь» и уж тем более «Альбатрос». Дирижабли, конечно, имеют возможность вертикального подъема в момент активации облегчителя с последующим набором высоты, но крупных судов тут больше пары за раз не принять. Так что если и делать взлетный створ, то лишь для скромных аэропланов, ну или вот для буревестника, имеющего разбег порядка 80 сажен, что меня вполне устраивало – так как до нужного мне квадрата отсюда не больше двух верст. «Настя, буди орлов», — облетая озеро по кругу и всматриваясь в его гладь, распорядился я. «Слушаюсь, господин Мичман», — отдав честь, громко произнесла она и, подмигнув, выскользнула в грузовой салон. «Вообще-то на скорости свыше ста верст в час, да еще и с высоты в десяток сажен, особо ничего не рассмотришь, если только крупную корягу». Но кроме этой напасти в воде может оказаться и топляк, который при посадке сумеет наворотить дел. Как уже говорилось, панцирь не панацея, а потому лучше бы не нарываться. «Готово!» – возвращаясь в кабину и усаживаясь в штурманское кресло, произнесла Настя. «Обижены?» – поинтересовался я. «Смурные!» – неопределенно ответила она. «Ладно, сядем, а после поговорим». Я заложил очередной вираж и пошел на снижение, оставив далеко справа примеченную мною корягу. Поплавки взрезали гладкую поверхность прозрачной воды и погнали перед собой бурунчики, а за кормой образовалась сдвоенная кильваторная полоса. Озеро окружено наполненной красками тайгой, по берегам разбросаны валуны, многие из которых торчат прямо из воды. Картинка. «Влево!» В голосе Насти было столько тревоги, что я не стал сомневаться и тут же переложил штурвал, уводя машину в сторону. Причем сделал это настолько резко, что еще не потерявший скорость аэроплан завалился на бок, приподняв из воды поплавок и едва не чиркая по ней крылом. Из грузового салона послышался сдавленный мат телохранителей. Сама Настя непременно навалилась бы на меня, если бы всякий раз, возвращаясь на свое место, не пристегивалась бы ремнями безопасности. «И что это было, когда самолет выпрямился и, наконец, потерял скорость, поинтересовался я?» «Не знаю. Я просто почувствовала опасность», – пожав плечами, ответила девушка. «Вот как?» «Ну ладно, тогда поглядим, что там за опасность такая», – хмыкнул я, разворачивая самолет в обратную сторону. «Если бы не моя абсолютная память, то мы не нашли бы нужное место. У нас ведь не пароход, чтобы кельваторный след сохранялся надолго». «Вон там», — указала Настя, когда мы приблизились к месту поворота. Поначалу я ничего не увидел, но решил, что стоит все же проверить до конца. Возможно, это таким образом сработал радар моей подруги. Вода в озере достаточно прозрачная, хотя, конечно же, не Байкал, где можно рассмотреть дно на глубине в десятки метров. Но столько и не потребовалось. Топляк обнаружился на глубине не больше пары пядей. Вполне достаточно, чтобы в него врезались поплавки. 5. 17,78 сантиметра. Новая способность? Поинтересовался я. Нет, сработал радар. Просто немного иначе, и расстояние совсем небольшое, покачав головой, ответила Настя Понятно. Ладно, идем к берегу. Братцы, готовьтесь к высадке! Повысив голос, приказал я.